Глава 4. Сломить ситуацию. Созерцали разрушения всего пару минут. За это время нас миновал основной хвост горожан. Сколько их спаслось, сказать не ручаюсь, с этим будем разбираться позже. Сейчас бы этих сохранить и желательно сразу представить к делу. Понятно, что бойцы из них никакие, к тому же воевать совершенно нечем. Радует одно, что Кетта, скорее всего, сможет подогнать подкрепление лишь ночью, да и то пока нельзя утверждать об этом с полной уверенностью. Но нашей проблемы это не решает, потому как даже имеющейся техники хватит за глаза, чтобы сравнять с землей следующий город, хотя не факт, что хватит снарядов. Нужно остановить людей, собрать в кучу и поговорить. Высказал я свои мысли Леме. "Дуй вперед, найди того старика и передай мои слова. К нему вроде люди прислушиваются. Только Лем, что?" Давай спокойно без своих закидонов. Да когда я, я тебе приказ отдал? Резко сменил я тон, и девушка молча кивнула, после чего ускорилась, внимательно всматриваясь в лица людей. Я же остался позади. Бег легкой трусцой для меня вообще не проблема, тем более мы практически налегке, лишь автомат разгрузка и небольшой рюкзак за спиной. Организм уже более-менее или менее адаптировался к местным условиям. Жара всё ещё доставала, но влажность, что висела в воздухе, сделалась вполне привычной. Женщина впереди меня вдруг остановилась, села на землю и принялась рыдать, прямо жёстко с надрывом. Впрочем, лица остальных также не выражали радости. Плакали многие, пытались успокоить друг друга, от чего периодически отставали. Потому мы слемы и заняли замыкающую позицию, чтобы подгонять вот таких. Может, основная опасность уже позади. Но на месте Кетты я бы обязательно всю территорию вокруг прочесал на предмет таких вот выживших. Они в любом случае будут, ведь не все пошли за нами. Многие бежали куда глаза глядят. Не удивлюсь, если часть из них самостоятельно выйдет прямо в руки войска Кетты. Вскоре темп начал снижаться, а люди впереди сбивались в более плотную кучу. Значит ли, выполнила задачу? Пора бы протискиваться вперёд, пока ещё есть такая возможность. Кстати, вполне неплохая тренировка. Иногда приходится прямо-таки вкручиваться, чтобы продвинуться между человеческими телами. Кто-то уже встает на носочки, пытаясь рассмотреть то, из-за чего образовалась пробка. Другие напротив расслабились, притом не только физически. Вой и слезы слышались все чаще, нарастая волной. Я наконец выбрался на небольшой пятачок, внутри которого обнаружились выжившие старик и лема. Вроде всё у них спокойно, никто оружием не потрясает и не ругается. Нужно будет с ней серьезно поговорить по данному вопросу, обсудить некоторые моменты поведения, но, естественно, не сейчас, дождусь подходящего случая. Значит, слушайте», — громко начал я. Говорю один раз. Те, кто не поймут или не услышат, скорее всего, к вечеру будут мертвы. Что? Тут же раздался выкрик из толпы. Вы что такое говорите? Это все из-за вас, боги прогневались на ваше поведение. У вас приблизительно три часа на то, чтобы предупредить соседние посёлки и спасти людей. Полностью проигнорировал я его комментарии. Определите среди себя самых выносливых, пусть выйдут сейчас ко мне. Это не шутки. Отнеситесь к выбору максимально серьёзно. Ещё нужен человек, который очень хорошо знает местность в радиусе 100 километров». По толпе прошёл ропот. Кто-то пересказывал то, что я только что произнёс, часть вообще никак не отреагировала на мои слова. Были и те, кто присоединился к обвинениям в наш слемый адрес. Слишком тепличные у них условия, мозг не желает перестраиваться. Напротив, он сейчас всячески отторгает негативные мысли, чтобы удержать организм от нервного срыва. Вот только сейчас не самое подходящее для этого время, но и уговаривать их я не стану, потому как пора бы уже продолжить движение. Я считаю до пяти. Если не успеете принять решение, мы уйдем одни, а вы все умрете. Раз «Два, три...» В толпе образовалось какое-то движение, кажется, несколько человек протискивались вперёд, потому я остановил счёт, ожидая результата. Вскоре действительно передо мной стояло человек 10, с виду крепкие люди, главное молодые. Разбейтесь на пары, сухо скомандовал я. Сколько посёлков расположилось рядом с вашим? Ну, так сразу и не сказать, смущённо ответил один из них. Тритее, как минимум, знаю. Как называются Мое имя Филат. посёлки, как называются, Поправил его я, добавив в голос железных ноток. Никак? Зачем это вообще? Как вы определяете их между собой? Например, ты собрался в него поехать, как ты объяснишь другу куда? А, ну так всё просто, шмыгнул носом тот. Один под горой, под горной то бишь. другой на озере стоит, а третий вверх по реке. Кто ещё знает города и посёлки поблизости помимо этих? спросил я остальных. Но ну вот куда мы идём, там другое в нём деревья рубят, добавил ещё один, сразу поняв принцип. А кто из вас местность хорошо знает? Я, вышел вперёд Филат. Понятно, поморщился я. Есть здесь где-то безопасное место, чтоб вдалеке от посёлков и дорог? Так мимо храма разве что, почесал макушку тот. Там почти никто не ходит к водопаду, тропа идёт, а сразу за ним топи в низине начинаются. Через них можно пройти? Конечно, можно, если знать как. Ты знаешь? А то я ещё пацаном там с батей за орехом ходил. Значит, нас поведёшь, кивнул я. Остальные бегом по ближайшим посёлкам увидите их к водопаду. У вас всего три часа. А это много или мало вообще? Возник внезапный вопрос, и я окончательно понял, насколько непосильную ношу взвалил на свои плечи. Смотрите сюда, присел я на корточки и взял в руку палочку, что валялась под ногами. Сейчас примерно середина дня. Тень вот здесь. Когда она сместится вот сюда, пройдет примерно три часа. Она станет и меньше, и четверть круга преодолеет, поняли? Если я вот такую палочку возьму и смотреть стану с другой стороны, раздался вполне разумный вопрос. Значит, сделайте палочки такой же длины, как у меня, а с какой стороны смотреть без разницы. Тень станет короче вот настолько. Остальные, как и тот, что задавал вопросы, закивали головами принялись искать похожие палочки и обламывать их под единый размер филат тебе это не нужно веди к водопаду Вы бегом в посёлке остальные идут со мной люди не ходите с ним опять завопил тот же голос что уже обвинил меня во всех несчастьях боги гневаются на него их кара падёт и на ваши головы тоже может мне его пристрелить тихонько спросила лема нет уверенно ответил я ему и без того жить осталось недолго Он сдаст, куда мы ушли? Знаю. Мы уходим, снова крикнул Талпея. Кто не желает, может оставаться, но я вас предупредил. Филат, не стой, двигай. Да-да, быстро закивал он. Пошли, вы ведь знаете дорогу к храму. Люди зашевелились. Вначале неуверенно, но с каждой минутой их активность нарастала. Однако не все. Кто-то продолжал мятьца и боязливо косить в нашу сторону. Но были и другие лица, выражающие открытую неприязнь, даже откровенную ненависть. Выходит, не все так красиво, как казалось на первый взгляд. Эти люди испытывают ровно такие же эмоции, хотя не исключаю, что многие из них им сейчас в диковинку, просто вся их предыдущая жизнь не вызывала и тысячной доли того, что свалилось им на голову в данный момент. Уходим, сухо скомандовал Леми Я, оставляя не менее 30% от выживших на верную смерть. Это их желание, Переубеждать никого не стану, да и не хочу. Мало того, я даже желал их смерти, не потому что они воспротивились моей воле, вовсе нет, они станут отличным примером остальным, помогут осознать, что я не шучу, и вопрос выживания их вида напрямую зависит от их выбора. Пусть видят, насколько враг беспощаден, что ему плевать на всех. Может быть, тогда они прислушаются, решаться к ответным действиям. Да это не просто И огромная часть жизни будет брошена на жертвенный стол, попадет в жернова беспощадной военной машины. Нам нужно лишь сломить атаку, перебить ей хребет, а там уже найдем, чем ответить. Думаю, трофеев удастся собрать немало. Главное начать, показать, что мы способны оказать сопротивление. Дальше люди заразятся духом победы, вкусят его, а я объясню, что со всем этим делать. Что ты задумал? С нами поравнялся тот самый старик, с чьей помощью мы захватили внимание людей. Ты ведёшь нас к погибели. Умрут многие, да, не стало 30, я. но без меня вас умрёт ещё больше, если не все. Это боги, «Калин был прав, они покарали нас за твоё поведение. Боги здесь ни при чём, старик. На вас напали люди. Может и не такие, как вы, но это люди. В их венах течёт кровь, и они также смертны. Откуда ты знаешь? Кара пришла с небес. Мы видели её своими глазами. Эта кара называется осколочно-фугасный снаряд, который выпускают машины. Ты произносишь странные слова, чужак. Моё имя Безликий, сухо посмотрел я в глаза старика, и тот вздрогнул. Твои глаза, я очень боюсь, когда ты так смотришь. А ты не провоцируй, и всё будет в порядке. Расскажи мне о ваших богах. Они следят за порядком, помогают нам, когда мы об этом просим. Взамен требуют лишь подношений и чтобы мы жили в мире и согласии. Как они выглядят? Как ты, и я, пожал плечами старик. Но они всемогущи». С чего ты так решил? Потому что я видел, на что они способны. Однажды там, где я родился, случилась беда. Братья устроили драку между собой, и один из них умер. Тогда боги покарали всех жителей, они сожгли деревню дотла. Это было похоже на то, что произошло сегодня. На всякий случай уточнил я: "Нет, в тот день боги вошли в деревню. Они жгли всех и всё, что попадалось им на пути. Тем, кто выжил, они сказали: если такое повторится, кара настигнет всех людей". Больше похоже на легенду, не выдержала Лема. Я не верю, что ты лично всё это видел. Я видел то, что осталось от моего дома и отца". "Так может, это был обыкновенный пожар?", предположила она. "Нет, приходили боги, я это знаю". Они оставили нам послание, правила, по которым нужно жить. Многие их не помнили, не хотели учить, считали сказкой, в том числе и я. Я тоже спорил с родителями, но учине знал. Так вот, боги повторили их слово в слово. Ты видел их после? Нет, что ты? замахал руками старик. Кто это такой, чтобы смотреть на богов? На это способны лишь избранные, жрецы. Эти люди посвящают свою жизнь на услужение богам. Они есть в храме. Кто? жрецы, боги, не знаю, кто угодно из них. Вечером жрецы забирают подношения. Сейчас в храме только те, кто просит помощи и приносит дары. Ладно, разберёмся с вашими богами. Так что вы собираетесь делать? Ты так и не ответил, безликий. Мы будем учить вас убивать, спокойно ответил я. Только так у вас будет хоть какой-то шанс выжить, иначе вас уничтожат, а тех, кому не повезёт остаться в живых, сделают рабами. Спустя пару часов канонады взрывов прекратились. Преследователей пока не было видно, хоть я и не отправлял людей в тыловой дозор. Во-первых, некого, а во-вторых, я очень надеялся, что до наступления полуночи Кетто больше не предпримет активных действий. Люди устали. Первичный страх отступил, адреналин схлынул, и теперь многие едва могли переставлять ноги, двигались больше подчиняясь нашим периодическим выкрикам, а в некоторых случаях и пинкам под зад, И если сейчас они обижаются на наши действия, то вскоре будут за них благодарны. Я прекрасно понимал, что им нужно время, чтобы полностью осознать все, что с ними произошло. Храм, о котором было так много разговоров, показался внезапно. На самом деле мы видели его, только не воспринимали, потому как он выглядел обычным холмом, поросшим зеленью. Да, форма слегка причудливая для природного образования, однако вот так сходу и не скажешь, что там какое-то рукотворное сооружение. Но как только джунгли расступились, я открыл рот от изумления. Широкая площадь выстлана каменными плитами, ровная, будто столешница, посередине огромный купол, похожий на колокол, весь покрыт искусной резьбой. Он очень напоминал древние руины, что находились в Индии или в других подобных странах, и это в который раз повлекло за собой некую череду вопросов, ответы на которые я вряд ли получу у местных жителей. Здесь явно следует разговаривать с самими богами которых я от чего-то считал людьми, и скорее всего, был полностью прав. Однажды мне довелось столкнуться с загадочными кланами, и, похоже, эти боги мало чем от них отличались. Разве что люди под их чутким руководством жили гораздо лучше и праведнее. Так что, может, они не такие уж и плохие. Зайдём внутрь? поинтересовалась Лема. Не сейчас, покачал я головой. Если нас преследуют, то не стоит давать противнику дополнительную возможность. А ну стоять, Прикрикнул я на тех, кто решил посетить храм и попросить помощи богов. Тех, кто отстанет, ждать не будем. Не теряйте времени на ерунду. Для них это святость? Тихим голосом заступился за людей старик, который всё это время продолжал идти рядом. Для них это возможность скорее умереть, возразил я. «Филат, куда дальше?" Мимо храма вниз по тропе мимо быстрой реки. "Веди, не зевай вместе со всеми". "Да-да, хорошо", ответил тот отбил низкий поклон святыне и продолжил путь. Люди нехотя последовали его примеру, но небольшую часть группы мы снова потеряли, хотя в сравнении с теми, кто остался на тропе и продолжил путь к поселку Лесорубов, не сравнить. В голове я так и прозвал те поселения, о которых говорил Филат, прямо ассоциируя их с приметами. Впрочем, таким образом и в моем мире города получали названия. Да, были, конечно, и люди, в чью честь их переименовывали. Но в большинстве случаев все выглядело аналогично. Спуск оказался довольно экстремальным занятием, крутой, каменистый, к тому же очень скользкий. Некоторым он был не по силам. Однако кое-что нужное боги все таки вбили в головы паствы. Взаимовыручка у них была на самом высшем уровне, но даже это не спасло от травм и увечий. Пара десятков человек заработали переломы, а про количество вывихов и синяков даже говорить не приходится. Прямо на ходу из подручных материалов мы соорудили носилки, зафиксировали сломанные кости, используя для этого палки и куски одежды, и снова продолжили движение. Но впереди нас ожидало еще одно препятствие болото. Грохочущий поток водопада прилетал в каменное плато, за которым сразу же начинался мягкий грунт. Площадка гасила мощь стихии, после чего рассеивала воду, разбрасывая ее во все стороны. От этого земля напиталась до такой степени, что по ней было невозможно передвигаться. Ноги попросту тонули в вязкой грязи. Деревья здесь не росли, как и другая флора. Где-то в отдалении уже появлялись зеленые островки, покрытые мхом, но по большому счету, практически до горизонта жизнь здесь отсутствовала. Однако Филат не зря вызвался в провожатые. Он действительно знал местные тропы. Первым делом он повел людей вдоль высокого склона, в сторону от бушующего водопада. Спустя час мы выбрались на покрытую мхом поверхность, которая колыхалась от каждого нашего шага. Вереница из людей растянулась в очередь невероятных масштабов. И если те, кто двигались в голове, прошли более или менее нормально, то вскоре от сотни пар ног мох превратился в грязное месиво, в котором многие уже утопали по щиколотку, дальше хуже. С каждым новым вступившим на болото, ситуация усугублялась. Но Филат уверял, что они с отцом спокойно проходили в этом месте даже в сезон дождей, и глубина здесь максимум по пояс. Мы с ними не пошли, остались встречать тех, кого гипотетически должны были привести А Филат, как только выведет людей в относительно безопасное место, вернется, чтобы сопроводить остатки. По идее, люди уже должны потихоньку скапливаться у храма. Судя по моим внутренним часам, сроки, что я поставил вестником, уже вышли, так что мы с Лемой поспешили обратно. В отличие от всех остальных, нам было гораздо проще. Повышенная координация и ускоренные рефлексы позволяли передвигаться по каменистой тропе с гораздо большим комфортом. До того места, где организовали спуск, мы добрались минут за 20. Немного усилий, и вот мы вновь созерцаем исполинских размеров храм. Однако заглянуть внутрь снова не удалось, так как на площадке уже начали скапливаться люди. Все мои расчеты оказались верны, и если поспешить, Филату, возможно, даже не придется возвращаться. Снова при помощи пинков и криков мы приступили к организации спуска, и как в прошлый раз, без травм обойтись не удалось. Но если первая группа видела, что стало с их поселком и двигалась подгоняемая страхом, то у этих наши методы управления не вызывали совершенно никакого энтузиазма. Начались скандалы, упреки. Кто-то наотрез отказался лезть вниз и уходить не пойми куда, а самое главное зачем? Мы никого не упрашивали, как только натыкались на подобное поведение, попросту слали скандалистов куда подальше и переключали внимание на более сговорчивых. Однако на всё это требовалось время, которое нещадно утекало сквозь пальцы. Солнце уже наметило свои планы на закат, когда мы слемы и наконец вступили в болотную жижу. По цепочке людей мы передали сообщение Филату, дабы он продолжал движение, так как в его возвращении надобность отпала. Идти было тяжело. Ноги вязли, отчего скорость движения снизилась до черепашьей. Помимо всего прочего, болото просто кишело всевозможными тварями, жаждущими человеческой крови, а возможно плоти. Комары, различные мошки, слепни и другая летающая хрень это только то, что атаковало нас на поверхности, но в болоте тоже кипела жизнь. Одних только пиявок хватало, чтобы отбить все желание лезть в эту жижу, а помимо них здесь попадались змеи, И еще какие-то неизвестные мне твари. На сушу мы выбрались в глубоких сумерках. Я предполагал, что это будет некий остров посреди болот, но нет, здесь уже начиналась нормальная земля. Просто чтобы до нее добраться, пришлось сделать бы очень приличный крюк, да и тот будет не сладким. Людей поблизости нет, примерно на сотню километров вперед, потому как эту территорию окружают непролазные джунгли. Звериные тропы, конечно, отыскать возможно, да и самостоятельно прорубить новый коридор не проблема, но опять же, нужно знать, куда идти. Так что наконец-то мы вполне могли позволить себе расслабиться. Люди были вымотаны настолько, что, выбравшись на твёрдую почву, попросту попадали там, где удалось отыскать свободное место, и это тоже плюс. В противном случае нас слемые уже задолбали бы вопросами, за одно и упрёками. Завтра предстоит очередной нелёгкий день, но об этом я пока никому говорить не стал с утра порадую. Может, место и безопасно от людей кетты, но для организации полноценного лагеря предстоит проделать ещё очень много работы. Нужно отыскать воду, еду, соорудить хоть какие-то навесы, и, судя по всему, процесс будет довольно сложный и долгий. Их образ жизни в очередной раз сыграл с нами злую шутку. Если мы слемы и привыкли таскать на себе небольшой арсенал и кое-какие личные вещи, то местные не обладали собственностью, а потому и дома покинули, лишь надев на себя простыню. "Давай отойдём", подхватил я под локоток Лему. Мы сместились подальше от людей, что оказалось не так уж и просто, выбрали более или менее подходящую полянку, где я скинул рюкзак, из которого вытянул банку тушёнки. "Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте", усмехнулась та и поступила моему примеру. Для остальных этого всё равно мало, поморщился я. А нам силы нужны, без нашего руководства они здесь погибнут. Ты ведь не только ради романтического ужина меня пригласил. Да, я хочу научиться использовать силу. Ты хотел сказать магию? хитро прищурилась то Ой, да хоть как называй, ты ведь поняла, о чём я. От меня то что хочешь? Я понятия не имею, как это всё работает. Ты будешь заниматься воспитанием, кивнул я затылком в сторону привала. Завтра нужно распределить людей на группы и определить каждому род занятий. Ты ведь помнишь, как мы готовили армию на острове? Словно это происходило вчера, утвердительно кивнула она. Только там у нас было всё необходимое: оружие, регулярные поставки питания, да и люди немного другие. Люди везде одинаковые, скоро ты в этом убедишься. Оружие достанем. Для начала подготовим копейщиков и лучников, обучим их, как сооружать ловушки, а там постепенно обрастём трофеями. Из самых талантливых соберём спецназ, выкрутимся. Нам не привыкать. Это да. Только времени у нас не так много, как было тогда. Сегодня ночью Кетта наверняка забросит подкрепление, а днём добавит ещё. За два дня сам понимаешь, даже близко никого ничему не научить. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, усмехнулся я. Сейчас мы с тобой поужинаем и попытаемся сломить ситуацию в свою пользу. А мне уже начинает нравиться ход твоих мыслей. Лема быстро подорвалась и поцеловала меня в губы, после чего снова уселась, и в два раза быстрее заработала ложкой